690. -е. Матерь Агни-йоги. Человек больше страдает от призраков опасности и неприятностей, чем от них самих. Поэтому можно принять за правило не переживать ничего заранее, пока не произойдет нежелательной с ними встречи лицом к лицу. Зачем тратить напрасно силы на то, чего нет? Ведь этим привлекается именно то, чего хочется избежать. Отрицательный магнетизм действует.